Глава 12 Порт Транжир. Ядовитая орхидея, подгоняемая волнами, шла курсом в Вест-Тюнь-Зуит. Душные, знойные дни сменялись один за другим, и лок втянулся в размеренный ритм жизни моряков. Приятели приняли в красный отряд, которым на время отсутствия Назрина командовала лейтенант Дель Мастро. Веселая перушка в честь церемонии посвящения ничуть не уменьшила стремление моряков содержать корабль в образцовом порядке. По-прежнему требовалось промазывать мачты, конопатить швы, драить палубу и проверять снасти. Лок целыми днями точил и смазывал сабли. Вместе с остальными вращал шпиль кабистана. Перекладывая грузы в трюме для улучшения остойчивости, подавал эль к ужину, щипал пеньку, обдирая в кровь пальцы. При встречах Дракеша коротко кивала Локу, но бесед с ним больше не заводила. Теперь бывшим матросом Красного Гонца, ставшим полноправными членами команды, позволялось спать где угодно. Многие, особенно те, кто обзавелся приятелями из числа сторожилов Ядовитой Орхидеи, предпочитали подвешивать свои койки на нижней палубе. Лок с удобством расположился в опустевшем баковом кубрике. А когда выиграл в кости лишнюю рубаху, то стал подкладывать ее под голову вместо подушки, наслаждаясь неизведанной прежде роскошью. И после ночной вахты с первым лучем рассвета засыпал крепким сном каменного истукана. Жан, понятное дело, после вахты отдыхал в другом месте. Дни шли ровной чередой, без особых происшествий, а на 25-й день месяца Фесталя с юга задул сильный ветер. На рассвете Лок, устроившись на своем обычном месте в боковом кубрике, мгновенно заснул, удовлетворенно посапывая, пока его не разбудил какой-то странный шум и возня на палубе. Проснувшись, Лок обнаружил у себя на загривке короля и досадливо вздохнул. Котенок щелот из-за приглашения, уперся передними лапками Локу в щеки и стал слюняво тыкаться ему в переносицу». Схватив короля за шкирку, Лок сел и заморгал, отгоняя дремутное оцепенение. Судя по всему, он не доспал. «Это ты меня разбудил?» – буркнул Лок, поглаживая котенка за ушами. «Наши встречи начинают меня утомлять, и дружиться с тобой я все равно не собираюсь». «Земля!» – донесся крик с палубы. «В трех румбах по левому борту!» Лок опустил короля, настойчиво подтолкнул его к безмятежно спящему соседу и выбрался на палубу. Утренняя вахта привычно занималась своими делами. Ни самотухи, ни беготни, ни срочных сообщений для капитана. Никто не толпился у поручней, выглядывая приближающуюся землю. Обернувшись, Лок заметил Утгара с бухтой тросов на плече. «Что, растерялся спросонок просонок?» – дружелюбно спросил водранец. «Так земля же...» «Мы к Порт-Таранжиру приближаемся?» не, до него еще далеко. Мы до окраины архипелага призрачных ветров добрались. Места здесь гнусные. Змеиный остров, сволочный утес, опаловые пески. От них лучше держаться подальше. А до Порт-Таранжира еще два дня пути. Но если ветер не переменится, придется нам идти туда по кривой дорожке». «Как это?» «Сам увидишь», – загадочно ухмыльнулся Утгар. «Еще как увидишь». «Ладно, иди досыпай. До твоей вахты часа два осталось». Острова архипелага призрачных ветров понемногу окружали ядовитые орхидеи будто шайка уличных воришек, подбирающихся к ничего не подозревающей жертве. На горизонте теснились туманные горы, поросшие густым лесом. Из высоких черных пиков к низкому серому небу поднимались клубы дыма. На корабль то и дело обрушивались ливни. Не безжалостная шторма открытых морей, а ленивые, теплые, как кровь струи, что едва колыхались под ветерком, несшим запахи джунглей. Казалось, здесь, в знойных тропических широтах, потом исходили даже небеса. Чем дальше корабль уходил на запад, тем светлее становилась вода за бортом. Кобальтовые глубины сменились небесной голубизной и прозрачным аквамарином. Повсюду кишела живность. В небе коржили птицы, по отмелям серебристыми облаками проносились тайки рыб, преследуемые темными тенями всевозможных хищных тварей. Впрочем, подводные хищники не оставляли без внимания и ядовитую орхидею. За кормой в кельваторной струе то и дело мелькали злавящие силуэты синих вдовцов, кинжальников, серпуг, матросских злосчастников, но самыми страшными были местные волчьи акулы. С под цвет морского песка. Они, сливаясь с бледной мутью воды под килем, собирались у носа корабля. Так что походу в гальюн превращался в опасное приключение. Ок благодарил всех богов, что местные волчьи акулы – непрыгучие. Еще полтора дня ядовитая орхидея шла прежним курсом, огибая мелкие рифы и островки. Дракеши и дельмастра уверенно прокладывали путь, лишь изредка сверяясь с Лоцией. На отмелях то и дело попадали следы пребывания человека. То обломок мачты, то каркас старинного судна. Однажды Лог заметил на дне перевернутый корпус затонувшего корабля, облепленный сотнями каких-то существ, похожих на крабов, только размером с собаку. При виде ядовитой орхидеи крабы испуганно сорвались с насиженных мест и, вспенив воду, мгновенно скрылись в морской глубине. Спустя несколько часов, Лок, отстаяв вахту, обнаружил, что команда корабля пребывает в непонятном напряжении. Дракеша, озабоченно, расхаживая поюту, отправила дозорных на мачты и начала негромко обсуждать что-то с Дель Мастера и Молчуном. Лок обратился к Жану, надеясь, что приятелю известно больше. «Ох, Эзари сейчас такая... В общем, у лейтенанта Дель Мастера объяснений просить бесполезно», – вздохнул Жанн но уже это говорит о том, что радоваться пока рановато», – сказал Лок. Вечером, перед сменой вахт, Дракеша объявила общий сбор. Толпа встревоженных, взмокших от работы и зной моряков, сгрудилась уюта. Сверкающий медный диск солнца медленно опускался за вершины далеких гор. В закатном небе пламенели облака, а острова постепенно погружались в темноту. «Что ж, дело обстоит так», – начала Дракеша. «Вот уже несколько дней дует проклятый южный ветер, и, судя по всему, меняться не станет. Добраться до порт-транжира можно уже к вечеру, но не через торговый проход». Моряки взволнованно зашептались. Лейтенант Дель Мастер, встав рядом с капитаном, опустила ладонь на эфи сабли и прикрикнула. «Тише! Не ссать! Сами знаете, нам не впервой!» «Верно, не впервой!» – кивнула Дракеша. «Крепитесь, ребята! Все пройдет, как обычно!» «Красный отряд, отдыхайте пока, а через пару часов свистать всех наверх. И до тех пор, пока на якорь не станем, никому не спать, не напиваться и по углам не обжиматься. Синий отряд на вахту. Дальмастро, объясните новичкам, в чем дело?» «Вот именно, в чем дело-то?» – спросил Лок, но толпа уже начала расходиться. «В порт Транжир попадают двумя путями», – сказал Джибриль. Во-первых, по торговому проходу на севере. Миль 12 вилять, там повсюду рифы и отмели. При южном ветре плавание несколько дней займет. Ну и как же быть? Есть второй путь по гостиному проходу. С запада в половину короче, тоже извилистый. Зато южный ветер не помеха. Только этим путем мы редко пользуются. Почему? К Джабрилю и остальным морякам с Красного Гонца подошла лейтенант дельмастра словно бы мимоходом коснувшись плеча Жана. «Потому что там странное творится», — сказала она. «Там что-то обитает». «Как это?» — с трудом сдерживая раздражение, переспросил Лок. «Что, кораблю грозит опасность?» «Нет», — ответила Эдель «В таком случае поставим вопрос иначе. О команде корабля что-то угрожает?» «Не знаю», — сказал Эдель переглянувшись с Джибрилем. «Точно известно одно». «На борт ничего не проберется. А вот захочется кому-нибудь из вас покинуть корабль, этого я сказать не могу. Все от вас зависит». но близкое знакомство с обитателями здешних вод меня не прельщает», – сказал Лок. «В таком случае вам, наверное, не о чем волноваться», – вздохнула Дель Мастро. «Главное, помните, что капитан сказала. «Сегодняшняя передышка будет половинной, а потом авральная вахта». Пока есть время, отсыпайтесь. Жером, а к вам у меня есть отдельный разговор. Лок не смог удержать улыбки. Ты спать пойдешь? Спросил Жан. Какой тут к черту сон? Я скоро с ума сойду от этой неизвестности. Может, в картишке с кем перекинуться? Боюсь, не выйдет, улыбнулась дельмастра С вашей-то репутацией. Но почему никто не верит, что мне просто везет? Воскликнул Локк. «Полоса невезения пришлась бы весьма кстати», — сказала Дель Мастера, посылая ему воздушный поцелуй. «Мудрый человек давно бы сообразил, как это подстроить, Равель». «Ох, вы лучше своего драгоценного Жерома воспитываете», — с притворной обидой заявил Лок и довольно ухмыльнулся. С недавних пор Дель Мастер относилась к нему не в пример лучше прежнего. «В очередной раз подразните Триганну, а я оценю, что у вас получится». «О, кстати, вот и развлечение нашлось!» «Делать ставки на то, как сильно магистра разозлится!» «Только попробуйте!» – пригрозил Адель Мастро. «Я вас за причинное место к якорю цепью прикую и по рифам проволоку!» «А что? Отличная мысль!» – сказал Жан. «Можно неплохо разжиться!» «Значит, делаем ставки, а потом...» валора «Между прочим, у ядовитой орхидеи два якоря!» В сумерках Жан и эзари снова вышли на ют. Дракеша, стоя у поручня, держала на руках Казетту и пыталась напоить дочь из серебряной чашечки. «Выпей, солнышко», – шептала Замира. «Это вкусно. Особое питье для маленькой пиратской принцессы». «Ня!» – Казета надула губы. «Ты ведь пиратская принцесса, да?» «Нет». «А по-моему, принцесса». «Ну, сделай глоточек». «Не хочу». жан вспомнил, как в коморе отец Цеп обращался с малолетними благородными каналиями, когда те капризничали. Хоть они тогда были постарше Казетты, но все дети одинаковы. А в усталых глазах Дракеши сквозило беспокойство. «Ух ты!» – сказал он, подойдя к Замире. «Какая у вас чашечка красивая, капитан!» «И чашечка красивая, и питьё вкусное», – ответила она. «Фу! Не хочу, не буду!» Замыла Казетта. «Ну пей же!» «Капитан, знаете что?» Начал Жан с притворным восхищением, разглядывая чашечку. «Если Казетте не нравится, отдайте эту прелесть мне!» Дракеша удивленно посмотрела на него и улыбнулась. «Что ж, раз Казетте не нравится, то, наверное, лучше вам отдать!» Она медленно протянула чашечку Жану. Малышка ошеломленно округлила глаза и завопила. моё «Ты же не хочешь?» – напомнила Замира дочери. «А Жерому нравится. Так что, солнышко, отдадим чашечку Жерому». «А, и я сразу все выпью», – сказал Жан, жадно облизывая губы. «Мое!» – повторила Казета, потянувшись к чашечке. «Не дам!» «Казета?» – укоризненно произнесла Замира. «Если хочешь чашечку, то обязательно выпей то, что в ней налито. Ясно тебе?» Малышка торопливо закивала и, испуганно приоткрыв рот, снова потянулась к неожиданно желанной чашечке. Замира поднесла чашечку к губам дочери, и девочка жадно проглотила содержимое. «Умница!» – Дракеша поцеловала дочь в лоб. «А теперь пойдем в каюту, я уложу вас спать». Она сунула пустую чашечку в карман, прижав газету к груди и благодарно кивнула Жанну. «Спасибо». «Дель Мастро, остаетесь за старшего. Я скоро вернусь». Дождавшись, пока Дракеша не спустится по трапу в каюту, Эзери не громко заметила. «Она терпеть этого не может». «Что, козетту на ночь кормить?» «Нет. Маковым молочком детей поить. Ну, перед гостинным проходом. Понимаешь, лучше, если они спят». «Да что за чертовщина там происходит, в этом гостинном проходе?» «Так сразу и не объяснишь», – ответила Эзери. «Легче самому испытать, но ты выдержишь, я знаю. С тобой ничего не случится». Она ласково коснулась его плеча. «Ты же терпишь приступы моего дурного настроения». «У женщин с такой чуткой душой, как у тебя, дурного настроения не бывает», – улыбнулся Жан. «Бывает только хорошее и... и превосходное». «Знаешь, на моей родине льстивых наглецов подвешивают в железных клетках, жарится на солнышке». «А, тогда понятно, почему ты из дома удрала». «При виде тебя ни один здравомыслящий мужчина не удержится от обольстительных речей, а значит, не избежит клетки». «Так, это уже переходит все мыслимые границы». «Да я просто стараюсь отвлечься». «А, значит, наш отдых тебя не отвлёк». «Может быть, стоит повторить» вы самое страшное на корабле это не Дракеша, и не я, а долг службы», – вздохнула Эзари, целуя жана в щеку. «Если хочешь заняться чем-нибудь полезным, сходи в носовой трюм, принеси алхимические светильники». «Сколько?» «Все, что есть». К десяти часам вечера архипелаг призрачных ветров плотным покровом окутала непроглядная мгла. Ядовитая орхидея под Марселеми приближалась к гостиному проходу, залитая серебристым и золотисто-янтарным сиянием сотен алхимических фонарей, прикрепленных к мачтам и реям и расставленных вдоль бортов корабля. От носа до кормы. В темной воде дробились отражения бесчисленных огоньков. «Шесть фатомов под килем выкрикнул один из двух матросов, замерявших ручными лотами глубину у бортов. 6 фатомов, то есть 36 футов, между килем и морским дном. Приличная глубина. Ядовитая орхидея проходила от отмели и много мельче. Обычно Глуминдун замерял один лотовый. И то лишь при необходимости. А сейчас два самых опытных моряка то и дело опускали лоты за борт. И раз за разом выкрикивали промеры. Рядом с каждым лотовым стояла группа вооруженных матросов в доспехах. То ли охранники, то ли дозорные. Необычные меры предосторожности установили на всем корабле. На рейх, обвязавшись страховочными тросами, если сорвутся, то повиснут как маянники, но останутся живы, сидели марсовые в ожидании приказов ставить паруса. Разводить огонь и курить строго-настрого запрещалось. За плотно закрытыми ставнями в капитанской каюте спали Казетта и Паула. У входа и в тамбуре стояли вооруженные охранники. Дракеша облачилась в кольчугу древнего стекла и перепоясалась перевезью с двумя саблями. 6 без четверти!» – крикнул Лотвый. «Туман поднимается», – сказал Жан Локу. Приятели стояли у правого борта на юте. Дракеша неторопливо расхаживала по палубе. молчун встал к штурвалу, а Дель Мастро поставил у луноктоуза футляр с набором мерных песочных часов. «Ну, понеслись», – сказал молчун Ядовитая Орхидея подошла к проливу в милю шириной. Прибрежные скалы были невысоки, всего лишь до середины мачты. А за ними начинались темные джунгли, полные приглушенных шорохов и звериного рыка. Корабельные фонари бросали сияющие круги света на черную воду пролива, откуда поднимались тонкие щупальца тумана. «Пять с половиной фатомов крикнул Лотовый правого борта. «Капитан, четыре узла!», – объявил скармы кармы «Четыре узла», — повторила Дракеша. «Корма вровень со входом в пролив. Дель Мастра, время пошло. Отмерьте 10 минут». Дель Мастра перевернула первый стеклянный сосуд в футляре. Тонкая струйка песка посыпалась в нижнее отделение. «Внимание!» — обратилась Дракеша к матросам на палубе. «Если почувствуете что-то странное, к бортам не приближайтесь. Если на палубе остаться не в моготу, спускайтесь в кубрик». «Это испытание мы перетерпим, нам не впервой. Пока вы на корабле, вам ничего не угрожает. Помните об этом. Не покидайте корабля!» Туман стлался толстыми слоями, скрывая из виду очертания скал и джунглей. Непроницаемая мгла окружила корабль. 10 минут, капитан!» – сказала Дель Мастро. «Пять фатомов под килем!» – выкрикнул Лотовый. молчун руль под ветер!» – велела Дракеш, отмечая что-то угольком на сложном листе пергамента. «Две спицы под ветер!» «Есть, капитан, две спицы под ветер!» Повинуясь повороту руля, корабль чуть отклонился влево. Марсовые, строго следуя указаниям Дракеша, подобрали паруса. «Дельмастро, отмерьте 12 минут!» «Есть, капитан!» За 12 минут туман, будто дым разгоревшегося лесного пожара затянул все вокруг колышущейся белесой пеленой надежно отрезав корабль от окружающего мира. Привычные звуки, скрип снастей, плеск воды за бортом, шум голосов зазвучали приглушенно, будто далекое эхо. Казалось, безостановочное наступление тумана сдерживал лишь свет алхимических фонарей. Мглистая марь клубилась в сорока футах от корабля, но границу освещенного круга не пересекала. 12 минут, капитан!» – объявил Адель Мастро. «Мао руль на ветер!» «Пошел поворот! Увались к ветру! Курс норт вест тень вест Приказала Дракеша, сверившись с показаниями компаса, и тут же велела Морсовым. «Перебросопить, Реи!» На корабле началась бурная деятельность. Реи обросопили, и ядовитая орхидея, сменив Гаусс, легла на новый курс. Жан решил, что призрачная стена тумана и в самом деле заглушает звуки, которые попросту не распространялись за пределы освещенного круга. Единственным свидетельством существования внешнего мира были дурманящие запахи джунглей, приносимые на палубу легким теплым ветерком. Ароматы зеленой листвы и влажной земли. «Семь фатомов под килем!» – выкрикнул Лотовый. «Дель Мастера, отмерьте 22 минуты». «Есть, капитан!» – ответила дельмастер бесстрастно переворачивая очередные песочные часы. Двадцать две минуты прошли в гнетущем молчании, лишь изредка хлопали паруса, да лотовые отмеряли глубину. Время паузло, напряжение усиливалось. 22 минуты, капитан!» «Мао руль на ветер!» «Курс, Зюит Вест Тень Вест!» — приказала Дракеша и, повысив голос, велела марсовым. «Поворот на левый галс! двинт левого галса выправить!» Снова затрепетали и захлопали паруса. Забегали матросы по палубе, натягивая канаты. Ядовитая орхидея снова поменяла галс, поворачиваясь в самой середине клубящегося тумана. Ветерок, как боксер на ринге, закружил вместе с кораблем, пока не коснулся левой щеки Жана. «Так держать, Маучун», — сказала Дракеша. «Эзери, отмерьте 15 минут». «Есть, капитан!» «Ну вот, и хренатень началась», — пробормотал молчун «Разговорчики». Прикрикнула Дракеша. «Опаснее нас здесь никого нет. Всем ясно?» Жан, ощутив щекотное покалывание на лбу, смахнул ладонью капли пота. «Пять фатомов без четверти!» Выкрикнул Лотовый. «Жан!» Прошептал еле слышный голос. «Да, урин «Ты чего?» Лог, обеими руками сжимая поручень, покосился на приятеля. «Ты меня звал?» «Я?» «Нет». «А ты...» «Жан Данен». «О боги!» – испуганно выдохнул Лок. «Тебя тоже зовут?» – ошелобленно спросил Жан. «Только не вслух», – зашептал Лок. «А как тогда, в Каморе? Ну, помнишь?» «А почему мое имя звучит?» «Ничего не звучит!» – веско произнесла Дракеша. «Здесь каждый свое имя слышит, только и всего. Держитесь!» он многохитрый страж! Не убоюсь я тьмы, ибо ночь принадлежит тебе!» Забарматал Лок, наставив во мглу сомкнутый указательный средний палец левой руки. Кинжал тринадцатого. Охранительный жест воров. «Ночь, мой щит, мой покров, мое спасение от тех, кто жаждет предать меня петле. Не убоюсь я тьмы, ибо твоей волей ночь стала мне другом». «О, великий благодетель, благословен будь», — сказал Жан, коснувшись левой руки Лока. «Даруй своим чадам мир и благоденствие». «Жан Эстиван». Голос Жан чувствовал всем телом, понимая, что ощущение звука возникает лишь в ушах, будто эхо, однако в сознание вторгалось какое-то инородное, едва ощутимое прикосновение, будто крошечное цепкой насекомое по узлу по коже. На лбу снова выступили крупные капли пота, собираясь в струйки, слишком обильные даже для теплой и душной ночи. Неподалеку кто-то громко всклипнул, затем послышались рыдания. «Еще 12 минут!» – прошептала Эзри. «Вода такая прохладная, Жан-Танан. Ты вспотел. Все тело зудит. Одежда липнет. А вода такая прохладная!» Дракеша, расправив плечи, отправилась на шкафот, где судорожно всхлипывал какой-то матрос. «Крепитесь, ребята!» – уверенно сказала она, помогая несчастному подняться. «Ничего страшного, это не битва, это все неосязаемое! Держитесь!» «Вот потому дракеши и опаивают детей маковым молочком, лишь бы не подвергать их этой муке», — рассеянно подумал Жан. Туман по правому борту словно бы посветлел. В нем неприятно мерцало какое-то блеклое гнилостное свечение. Тихий плеск и еле слышное журчание за бортом усилились. Обрели четкий ритм волн, разбивающихся об отмели. Край освещенного круга вспенился черной водой. «Рифы!» – буркнул Молчун. «Четыре фатома под килем выкрикнул Лотовый. Заметив краем глаза какое-то неясное движение в тумане, Жан напряженно всмотрелся в кружащиеся клочья мглы. Пропитанная потом рубаха липла к телу. Кожа отчаянно зудела. «Окунись в воду, Жан Таннен, в прохладную, чистую воду!» Сними я упах хо, с мой пот, с мой скуп, позови с собой женщину. Возьми её с собой, окунитесь в воду. В боге. Ашаломлённо прошептал Лок. Откуда им моё имя известно? И моё тоже, сказал Жан. Моё настоящее имя не Лок. О! -о, -о! Жанн уставился в черную воду, слушая плеск волн, разбивавшихся о невидимые рифы. Вода вряд ли прохладная, наверное мерзкая и теплая, как все в этом проклятом месте. Зато плещет успокаивающе, приятно. Он зачарованно вслушивался в мирные звуки, а потом лениво поднял голову и посмотрел в туман. Там на мгновение что-то мелькнуло. За колышащейся пеленой мглы виделся какой-то темный силуэт. Человек? Высокая, тощая фигура неподвижно застыла над рифом. Жан вздрогнул всем телом, и видение сгинуло. Он проморгался, очнувшись от забытия. Призрачный свет исчез. Плотная стена тумана оставалась непроницаемой. Шипение волн на перекатах у рифов больше не услаждало слух. Липкие струйки пота сползали по шее, стекали по спине. Рубашка липла к телу. Жан остервенело почесался. «Четыре... четыре фатома с четвертью», — пробормотал Лотовый. «Время вышло!» — испуганно закричала Эзари, стряхивая вязкое цепенение. «Не может быть!» — прошептал Лок. «Всего несколько минут прошло. Я на часы взглянула, а песок весь и высыпался, не знаю когда!» — торопливо проговорила Эзари и громко-настойчиво кликнула «Капитан! Время вышло!» — оврал! Грозно рявкнула Дракеша, будто на корабль напали враги. «Обрасопить, Рей! Курс, Вест, Тень, Норт! Поворот на правый гаус! Все Реи в бей де правого гауса выправить!» «Есть курс, Вест, Тень, Норт!» — повторил молчун «Ничего не понимаю!» Эзари недоуменно разглядывала песочные часы. Ее синяя рубаха взмокла от пота, волосы растрепались. «Я за часами следила, потом моргнула, и время куда-то пропало!» На палубе поднялась суматоха. Повинуясь умелым рукам Молчина, корабль лег на новый курс. Снова закружил ветер, заклубился туман. «О боги!» вздохнула Эзри. «Такого с нами еще не было!» «Это точно, не было!» кивнул Молчун. «Долго еще?» стревожно спросил Жан. «Ну, последний поворот сделали», ответила Эзри. «Если проскочили слишком далеко на юг, то через пару минут налетим на отмель. А если повезло, то дальше прямиком до самого порта Транжира». Ядовитая орхидея неслась по темной воде. Кожа Жана перестала зудеть. Туман постепенно отползал, сменяясь привычной ночной темнотой, которую с легкостью рассеивал свет корабельных фонарей. С берегов пролива доносились знакомые шорохи джунглей. "8 фатомов под килем", выкрикнул Лотовый. "Отлично, вышли в фарватер. Молодцы, ребята". Дракеша, поднявшись на ют, глядела корабль и приказала. «Светильники можно снимать. Оставим только сигнальные огни, чтоб нас в гавани заметили». «Да, и пусть лотовые продолжают промеры». Она с улыбкой обняла молчана и эзари за плечи. «По-моему, запрет на спиртное пора отменить». «Нам всем сейчас не помешает пропустить по стаканчику. Эй, вы двое!» Обратилась она к локу с Жаном. «Хватит бездельничать. Несите на шкафу бочку Эля». «Наливайте по полкружки всем желающим!» Вскоре моряки, позабыв о недавней тревоге, начали шутить, подтрунивать друг над другом и даже смеяться. Лишь немногие, не поднимая глаз, сторонились приятелей, но чувствовалось, что и их оставляет напряжение. Впрочем, в поведении людей заметна была одна странность. Все сосредоточили свое внимание исключительно на корабле и на окружающих. На темную воду за бортом смотреть избегали еще очень долго. Если бы той ночью посмотреть на Порт-Таранжир с высоты в тысячу футов, то любопытному взгляду предстала бы тонкая полоска огней, драгоценным ожерельем мерцавших посреди безбрежной тьмы. Звезды и луны скрылись за тучами. Далекие черные громады вулканов на горизонте не извергали потоки раскаленной лавы, а лениво полыхали, выпуская редкие клубы дыма. Порт-Таранжир раскинулся на северном берегу огромного гористого острова, За узкой прибрежной полосой начинались непроходимые джунгли, и весь остров окутывала глухая непроницаемая мгла. Огни горели только на побережье. Корабли, пройдя по одному из двух опасных проходов к острову, попадали в просторную уютную гавань, где на песчаном дне залива не было ни отмелей, ни мелких островков, ни рифов, ни прочих опасных для мореплавателей мест. В восточной оконечности города на мелководье вода доходила человеку до пояса. А вот в западной оконечности порт Транжира даже самые большие тяжелогруженные корабли могли беспрепятственно подойти чуть ли не к самому берегу. Причем под Келем оставалось не меньше девяти фатомов. Над этими глубинами высился лес мачт, плавучая мешанина причалов, лодок, кораблей и недостроенных либо полуразобранных судов, требующих починки. В порт транжиры имелись две якорные стоянки. На одной, именуемой погостом, покоились сотни корабельных корпусов – совершенно непригодных для плавания. А к востоку от погоста у нового причала раскинулся лазарет, куда отправляли корабли, которые еще можно спасти. Как только ядовитая орхидея вышла из гостиного прохода, над гаванью разнесся глухой, медленный звон судового колокола. лок удивленно уставился на прибрежную воду, сверкающую отраженными бликами городских огней. «Пока на якорь не встанем, стражники в гавани трезвон не прекратят». Объяснил Джебриль, заметив недоумение Лока. «Доказывают всему городу, что не зря жалования получают». «А ты здесь часто бывал, Джебриль?» «Я здесь родился. А как захотел на мир посмотреть, так в Верарскую темницу и угодил». Приход нового корабля в гавань порт Транжира не вызвал суматохи на пристани. Ядовитая орхидея не удостоилась ни визита таможенных чиновников, ни предложения услуг местных лоцманов. И даже местные рыбаки без особого любопытства оглядели на корабль. К удивлению Лока, Дракеша не стала подходить к берегу, а отдала якорь в полумели от причалов, убрав паруса, однако не погасив сигнальных фонарей. «Спустите шлюпку с левого борта», – приказала Дракеша, разглядывая в подзорную трубу город и якорные стоянки. «А на правом борту установите бритвенные сети, огни не гасить». «Вахта синего отряда окончена. Пусть люди отдыхают, но оружие с палубы не убирайте. Дальмастро, позовите Малакасту, Динтьера, Громилу, Конора и Раска». «Есть, капитан!» Лок помог спустить одну из корабельных шлюпок на воду и отправился на ют, где Дракеша все еще не сводила подзорной трубы с города. «Вас что-то беспокоит, капитан?» «За несколько недель, пока нас не было, многое могло перемениться», – ответила Дракеша. Корабль у меня большой, людей на нем хватает, но в Порт-Оранжире найдутся и силы помощнее. А что, есть причины для тревоги? Не для тревоги, а для любопытства. Как ни странно, здесь сейчас почти все наши капитаны собрались. Вон, видите, у восточного причала четыре корабля стоят. Их капитаны входят в пиратский совет, так же, как и я. Она опустила подзорную трубу и покосилась на Лока. «Вдобавок, в Порт-Таранжир еще два или три торговых корабля пришли. Очень надеюсь, что мне их услуги не понадобятся», – негромко заметил Лок. На Йоте появилась лейтенант Дель Мастро в доспехах и при оружии Вместе с ней пришли еще четверо. Малакаста, гибкая жилистая женщина, лучше всех в команде владела искусством ножевого боя. А число ее татуировок значительно превосходило ее словарный запас». Дантьер, бородатый, плешивый верарец, любил рядиться в шелка, изображая себя благородного господина. Прежде чем стать пиратом, он был заправским поединщиком. Громила Конор по праву заслужил свое прозвище, будучи самым рослым и сильным среди моряков ядовитой орхидеи – Араск. Лок сразу же признал в нем закоренелого преступника. Убийцу убийц. Таких всегда держали при себе многие коморские гористы. Судя по всему, Дракеша давала ему волю лишь тогда, когда возникла необходимость в кровавой резне. Все четверо были людьми жестокими и безжалостными, не первой молодости, давно служившими на Ядовитой Орхидее. Пока Лок осмысливал, что все это означает, на корабле объявили общий сбор. «Сегодня стоим на рейде, причаливать не будем», – объявила Дракеша. «Старшим на корабле остается удгар, а мы с Дель Мастро и небольшим отрядом сойдем на берег, проверим, как обстоят дела». Если все хорошо, то следующие несколько дней пройдут хлопотно. Вдобавок, завтра вечером начнем делить добычу. Смотрите у меня. Не проиграйте свою долю прежде, чем ее получите. Красный отряд, принимайте вахту. До нашего возвращения бритвенные сети не снимать. Дозорным усилить бдительность. Да, и за осадкой следите. Синий отряд, держитесь поближе к оружейным ларям. Кинжалы и дубинки за рук не выпускайте». Обернувшись к Утгару, она негромко добавила, «Удвоить стражу у входа в мою каюту». «Есть, капитан». Переодевшись, Дракеша вернулась на ют. Кольчугу древнего стекла она снимать не стала, зато сабли на перевязи теперь покоились в ножнах, осыпанных драгоценными камнями. В ушах покачивались серьги с огромными изумрудами, а на пальцах, затянутых в черной перчатке, сверкали золотые перстни. Лок с Жаном решительно направились к ней. «Равель, у меня нет времени с вами. Капитан, вы берете с собой лучших бойцов. Наверняка, потому что хотите кого-то отпугнуть, верно? А если ваши недоброжелатели намек поймут не сразу, то ваши люди быстро объяснят, как обстоят дела. В таком случае, я настоятельно рекомендую вам воспользоваться услугами Жерома». «Да?» Она окинула жана внимательным взглядом, словно впервые заметив ширину его плеч. «Что ж, он станет неплохим дополнением к нашему отряду». «Вы готовы к ночной прогулке, Валора?» «Да, конечно», — ответил жан «Знаете, я привык работать с партнёром. Мы с Орином...» «Полагаете, что вы самые умные?» — перебил его Дракеша. «Но...» «Поверьте, я не лгу», — торопливо добавил Шан. «Вы же знаете, на что он способен. Сильных и смелых бойцов у вас достаточно, а он поможет разобраться в непредвиденных обстоятельствах». «Видите ли, ночная прогулка по улицам Порт-Транжиро – дело тонкое. сородни тому, чтобы дразнить клубок рассерженных змей. Мне нужны... Вообще-то, мы родом из комора хмыкнул Лок. «Ах, вот как! В таком случае через пять минут жду вас в шлюпке», – ответила Дракеша. Дракеша устроилась на носу, дельмастра на корме а все остальные взялись за весла, и шлюпка заскользила по глади залива к берегу. «Ох, хвала богам, эти придурки в колокол бить перестали!» – пробурчал Жан. Он сидел на грибной скамье рядом с громилой конором поближе к корме и к Эзери. Лейтенант Дель Мастро задумчиво опустила руку за борт. «А не страшно?» – спросил Жан. «Что?» – не поняла Эзери. «А, в воде болтыхаться?» «Вон там, у входа в залив, на дне, рядами огромные белые валуны расставлены. Равнёхонько, как по линеечке. Днём их хорошо видно». «Камни древних», – добавил Конор. «Людям от них никакого вреда нет, а вот прочую живность они почему-то отпугивают, так что в заливе морских тварей не водится. Здесь ни одной рыбешки не сыщешь. Можно безбоязненно целый день в воде барахтаться, даже с открытыми ранами или порезами». Никто на запах крови не приплывет. «Только купаться лучше подальше от причалов», извиняющимся тоном пояснил Конор. «Там вода почище, а то у берега одни ссаки». «Надо же», — сказал Жан. «Неплохо устроились». «Но это как посмотреть», — ответила Эзери. «Рыбакам трудно приходится. Они лодки выводят в торговый проход, а там и без них кораблям не протолкнуться. Кстати, о кораблях». «Что?» «Да красного гонца пока не видать». «А, вот оно что!» «Ну, он вообще-то тихоходный, как улитка», – улыбнулась Эзери. «Зато тут веселая компания собралась». «Кто именно?» «Видишь корабли в первом ряду?» «Если считать от штиерборта к бакборту, первый стоит скопа, люгер Пьера Строци». «Корабль небольшой, людей на нем мало, но Строци свое дело прекрасно знает» шторм бочку по морю с закрытыми глазами проведет. Рядом с ним королевская гончая, корабль Шивоны Ранс. Шивона та еще стерва, и нрав у нее крутой. Дальше дракония, бриг Жакелены Кальвард. Жакелена женщина рассудительная, в капитанах давно, с ней легко иметь дело. А самый крайний корабль, трехмачтовый, это грозный властелин под командованием Эфрима раданова. И сам капитан раданов и люди его, то еще счастье. Грозному властелину недавно днище чистили. Но теперь, похоже, он к плаванию готов. Шестеро грибцов споры работали веслами, и вскоре шлюпка подошла к обшарпанной каменной пристани. Убирая весло, Жан заметил труб, колышущийся на волне у причала. «Ну вот, еще один бедолага весело провел ночь в порт Транжири», – вздохнула Эзри. Шлюпку пришвартовали в самом конце пристани, и небольшой отряд высадился на причал, будто на борт вражеского корабля. Настороженно, не выпуская оружия из рук. «О, пресвятые боги!» – воскликнул без зуба пенчушка в обнимку с бордюком вина, растянувшейся на мостках. др что ли?» «Она самая. А ты кто такой?» «Я? Банджеталло!» «Что ж, Банджеталво, будешь охранять нашу шлюпку?» – приказала Дракеша. «Но я...» «Если за время нашего отсутствия она никуда не денется, получишь серебряную монету, верарскую А если шлюпка исчезнет, я тебя найду и глаза вырву». «О, я... Я буду за ней присматривать, как за своей». «Нет уж, лучше как за моей» пригрозила Дракеша. Капитан повела своих спутников по песчаной тропке, которая взбиралась на холм между парусиновыми палатками, деревянными срубами без крыш и полуразрушенными каменными домами. Отовсюду доносились раскатистый храп, негромкое бление коз, рычание собак и кудахта не испуганных кур. Там и сям тлели угли догоревших костров. Но здесь на окраинах не было ни фонарей, ни алхимических светильников – По правой стороне тропки к пристани стекал ручеек нечистот, перегороженный еще одним трупом. В тени закоулков прятались пенчушки и какие-то укуренные типы, провожавшие небольшой отряд любопытными взглядами. Но заговорить с Дракешей никто не осмеливался. На вершине холма песчаная трубка оборвалась, и путники ощутили под ногами каменные плиты. э Дракеша, с возвращением!» Звопил какой-то здоровяк в кожаных доспехах, утыканных вороненными стальными бляхами. Он поднял повыше тусклый фонарь и поудобнее перехватил тяжелую дубину, стянутую бронзовыми обручами. Рядом со здоровяком стоял мужчина повыше, толстопузый и давно немытый с длинным дубовым посохом. «А, красавчик Марк!» – сказал Адракеша. «Да ты все хорошеешь, как я погляжу!» «Ну и рожа у тебя, чисто жопа!» «Ты новым дружком обзавелся?» «Это Гутрин. Ему море надоело. Легкой жизни захотелось, вот и решил к нам переметнуться». то же дело». Дракеша легонько тряхнула кулаком, позванивая зажатыми в руке монетками. «Слушай, я тут на тропинке кое-что нашла. Это не ты обронил?» «Хо! Пропажа в родной дом вернулась. Вот видишь, Гутрин, что такое обходительное обращение. Окажешь этой даме любезность, она в долгу не оставнется». «Как плавание прошло, капитан? Удачно?» Трюмы набили под завязку. «А, значит, вам с судоломом поговорить надобно «Так ведь без надобности с этим жмотом и скрягой разговаривать никто не станет. А вот если он готов мошной тряхнуть, у меня есть ему что предложить». «Так и передам. Вы к нам надолго?» «Это вряд ли. Так, флаг поднимем и назад в море». «И то хорошо», — вздохнул Марр огляделся и негромко произнес. «Имейте в виду, Шивона сегодня в драном кумаче за капитанским столом пирушку устроила». «Спасибо за предупреждение». Марк с гутреном отправились к пристани. «Это местная стража?» – спросил Жан у Эзери. «Ага, мы их блестителями зовем», – кивнула она. «Их здесь целая шайка, человек 70 Порядок в городе блюдут». Им полагается небольшая доля с добычи каждого корабля, а остальное они выколачивают из местных дебоширов. Впрочем, в порт Транжири закон никому не писан. Главное, город не спалить. Шум на всю округу не поднимать и трупы получше прятать. Пока блюстители не заявятся порядок наводить. «А зачем нам флаг поднимать?» «Это такое местное развлечение», усмехнулась Эзари. «Чтоб все знали, мол, замера с добычей вернулась и неуважительного обращения не потерпит». «Особенно от своих собратьев-капитанов». «Хм, понятно». Городские улицы отличались от окраин лишь тем, что здесь в домах горели огни. Каменные постройки, особняки и всевозможные ловки некогда были вполне добротными. Но время обошлось с ними немилосердно. Разбитые окна были наспех заделаны досками или затянуты обрывками парусины. К стенам домов жались шаткие деревянные сарайчики – А крыши украшали кособокие надстройки-мазанки. От внезапно нахлынувшей тоски уже она сердце. В канавах валялись пинчушки, в переулках прятались вороватые сорванцы. У перевернутой телеги блюстители избивали какого-то бедолагу. Отовсюду доносились смех, проклятия и оскорбительные выкрики. А за углом кто-то звучно блевал. Порт Таранджир до боли напоминал каморр. «Уж если не родные братья, то наверняка двоюрные». «Эй, орхидеи!» Пьяно завопил кто-то со второго этажа. Замера на ходу приветственно помахала рукой и на перекрестке повернула направо. Из темного переулка неожиданно выступил какой-то громила в грязных подштанниках, сжимая длинный зазубренный нож. Остекленелые глаза говорили о пристрастии к курению джеремского порошка. «Деньги или отсос?» Завопил он брыжа слюной. «Ну, гоните чё Сил нет терпеть!» Может, укуренный придурок не сообразил, что вышел против восьми хорошо вооруженных противников. Зато сразу понял, что ему не сдобровать, когда Раск, уверенной рукой, схватил его за горло и втолкнул назад, в переулок. Оттуда почти сразу же послышался сдавленный булькающий хрип. Раск небрежно вытер свой кинжал о какой-то тряпицу. Отбросил ее в переулок, вложил клинок в ножны и, как ни в чем не бывало, присоединился к спутникам. Ни Дракеша, ни Эзари, не обратив на происшествие ни малейшего внимания, чинно проследовали дальше, будто отправлялись на храмовое богослужение в покаянный день. «Вот мы и пришли», – объявила Эзари. «На вершине невысокого холма, посреди широкой, наполовину замощенной площади, которую во всех направлениях пересекали колеи, оставленные колесами повозок, Стоял невысокий двухэтажный особняк. Его фасадом служила корма древнего галеона с замысловатой резьбой. Весьма пострадавший от времени непогоды и бесчисленных пьяных драк. За окнами второго этажа на месте бывшей кают-компании шло шумное веселье. А там, где когда-то крепился руль, виднелись прочные двери, над которыми горели два алхимических светильника. Шары толстого стекла, разбить которое почти невозможно изображавшие кормовые фонари. «Драный кумач не то сердце Портранжера, не то его сарака продолжила Эзари. «Все зависит от точки зрения». Слева от входа красовался баркас, прикрепленный к стене железными цепями и толстыми балками. Из него торчали чьи-то ноги. Двери драного кумача распахнулись. Двое вышибал, выволокли на площадь безвольно обмякшего старика и забросили его в баркас, откуда послышались негодующие вопли. «Ведите себя примерно», – с улыбкой сказала Эзери. «С пьяными здесь не церемонятся, сразу за борт отправляют. Иногда в баркас человек двадцать набивается». Жан чуть погодя протиснулся мимо вышибал и вдохнул знакомые запахи таверны, переполненные посетителями, которые гуляли здесь с заката до рассвета. Пот, солонина, блевотина, кровь, дым, дешевое вино, прокисшее пиво. Все, как полагается, респектабельному заведению. Похоже, таверну оборудовали в расчете на посетителей, способных не только устраивать драки между собой, но и разнести кладовые и поколотить прислугу. Пивную стойку от пола до потолка загораживали железные панели, в которых были прорезаны три узких оконца. Оттуда служители, как лучники из бойниц, подавали еду и напитки. В полутемном, душном, похожем на пещеру зале первого этажа, столами служили плиты, вделанные в пол. Наджерештийский манер. Вокруг них на подушках сидели или лежали посетители. Играли в карты и в кости, курили, пили, боролись на руках, спорили, бронились. И изо всех сил старались не привлекать к себе внимания вышибалку. При виде Дракеши шум разговоров стих, а потом отовсюду раздались восторженные восклицания. «За мира вернулась! Орхидеи!» Дракеша обвела взглядом зал, приветственно кивнула и с нарочитым безразличием посмотрела на второй этаж. Туда, к узким балконом вдоль боковых стен, вели две лестницы, а над пивной стойкой и над входом балконы превращались в широкие помосты, заставленные обычными теринскими столами и стульями. Судя по всему, там и проходила упомянутая Марком пирушка. Посетители возбужденно перешептывались, глядя на Дракешу и ее спутников. Жан, хорошо представляя себе дальнейшее развитие событий, размял кулаки, похрустел костяшками пальцев. Лестница вела в огороженную нишу с широкими окнами, выходящими на площадь. Алхимические светильники на стенах, занавешенные алыми шелковыми полотнищами, озарели помещение зловещим красноватым светом. За двумя сдвинутыми столами расположилась веселая компания. Двенадцать моряков, с виду – головорезы, впрочем, мало чем отличающиеся от Дракеши и ее отряда. «О-о-о! Замира Дракеша!» Женщина во главе стола, ровесница Жанна, приподнялась навстречу незваным гостям. Лицо с дочерно продубленным загаром пересекали тонкие морщинки у глаз и в уголках рта. Русые волосы, зачесанные назад, были туго стянуты в три хвоста. Невысокая и крепко сбитая, она весила фунтов на тридцать больше за миры. На перевязи у пояса виднелся Эфес Сабли. «Шивон Аранс», — сказала Дракеша. «День сегодня долгий выдался, а ты, голубушка, до сих пор за моим столом сидишь». «За твоим? Наша выпивка на нем давно стоит, да и стулья удобные попались». Но если тебе этот стол так дорог, забери его с собой, как из города слиняешь. То есть, как я в море уйду, красный флаг подниму и стану купцов грабить? Ты еще не забыла, где тут море? Куда капитаны в плавание уходят? Мне ни к чему месяц за месяцем по морям шариться. Я завидную добычу выбирать умею, Дракеша. Шивона, у тебя со слухом плохо. Мне плевать, что за моим столом какая-то сука мозлы гложет». «Пока меня нет». «Но к моему возвращению ей положено в свою конуру заползти». Собутыльники Шивоны повскакивали с мест, но она с натянутой улыбкой остановила их взмахом руки. «Только попробуй, клинок, обнажить, старая стерва, я тебя при свидетелях прирежу», – прошепела Шивона. «А потом, когда блюстители твоих людей из города выставят за нарушение порядка, щенки твои будут к эзариной титьке прикладываться». «Ранс». «Ты что, и впрямь решила моё место занять? Придётся доказывать!» «Ты мне вызов бросаешь, что ли? Ох, ну ты обрыдаешься, сволочь! Я с тобой по-любому в лёгкую справлюсь!» «Сейчас сюда вышибалы набегут», — шепнул Жан Эзери. «Не набегут», — пробормотала она. «Это не драка, а вроде как поединок между капитанами. Беру в свидетели всех посетителей драного кумача» громогласно провозгласила Дракеша, схватив початую бутылку со стола. «Так, кто от выпивки на ногах не удержится, навсегда лишается права на место во главе этого стола. И вместе со своими людьми перебираются отсюда на первый этаж». «Тоже мне вызов. И так понятно, что ты через 10 минут первый на пол свалишься», – презрительно процедила Шивона Ранс. «Ладно, я согласна. Наливай». Замира сгребла две глиняные стопки, стоявшие перед приятелями Шивоны, выплеснула из них содержимое и до краев наполнила белым кадарским бренди, крепчайшим и жгучим, как скипидар. Спутники Шивоны отступили к окнам, а сама она, подойдя к Замире, взяла стопку. «Погоди», – остановила ее Замира. «Первую стопку выпьешь по-сиренийски». «Это как?» «А вот так». Левой рукой Дракеша стремительно выплеснула Брэнди свои стопки в лицо Шивоны. «Глазами выхлебаешь». Шивона Ранс не успела даже вскрикнуть от неожиданности, а Замира уже с размаху саданула ее в челюсть кулаком в черной кожаной перчатке. Массивные золотые перстни силой впечатались в кожу. И Шивона Ранса рухнула на пол так, что подпрыгнули глиняные стопки на столе. «Но ты как, голубушка, задом приложилась или головой?» Заботливо осведомилась Замира. «Я что-то не разберу». «А, тебе жану без разницы, я и забыла». Дракеш одним глотком опустошила вторую стопку и швырнула ее через плечо. Один из спутников Шивоны, скорее всего, ее лейтенант, сердито заявил. «Так ведь вы должны были...» Лок выступил вперед и предостерегающий воздел руку. «Все вышло по-честному. Ваш капитан не удержалась на ногах от выпивки. Придраться не к чему». но «Вашему капитану не хватило ума точнее определить условия состязания, а потому она проиграла. Или вы намерены нарушить данное ею слово?» Лейтенант схватил Лока за рубаху, потянул его к себе. Жан метнулся было на помощь, но тут вмешались остальные спутники Шивоны и неохотно разняли дерущихся. «Да ты вообще кто такой?» выкрикнул лейтенант. «О, Реннравиль!» – ответил Лок. «Впервые о таком слышу! Зато теперь запомнишь!» Лок потряс небольшим кошельком. «Денежки твои у меня, мудила!» «Ох ты гад!» Лок швырнул кошелек за спину, и тот упал на первый этаж, где больше сотни посетителей ошеломленно наблюдали за происходящим. «Ой, кошелечек-то я выронил!» – сказал Лок. «Ничего, здесь народ честный собрался, чужого никто не возьмёт. Так что не волнуйся, денежки твои целы будут». «Прекратите», – велела Замира, приподняла Шивону за шиворот и усадила у стены. «Ваш капитан мой вызов приняла и проиграла, так? Или она не ваш капитан?» «Мой», – неохотно согласился лейтенант. «Тогда её слово закон». Замира подтащила Шивону к лестнице и присела рядом с ней. «Да ты, голубушкой и до простой суки не дотягиваешь, где уж там до королевской?» Шивона попыталась плюнуть кровавой слюной в лицо дракеши, но та успела отвесить ей пощечину, и кровь забрызгала стену и ступени лестницы. «Слушай меня внимательно», — сказала Замира. «Во-первых, завтра я созываю совет капитанов. В обычное время там же, где и всегда. Не явишься — хуже будет, понятно?» шевона ран смедленно кивнула. «Во-вторых, у меня щенков нет, у меня есть дети, дочь и сын. Еще раз об этом забудешь, я твои поганые кости на погремушке пущу, ясно?» Спросила Дракеша и спихнула Шивону с лестницы. Капитан Ран с кубарем, скотившись по ступенькам, растянулась на полу первого этажа. Ее спутники бросились на помощь, провожаемые торжествующими взглядами моряков Орхидеи. «Я с тобой еще посчитаюсь, Ори Норовель», – бросил на прощение лейтенант, лишившийся кошелька. «Вольтера, принципиальное разногласие, не повод для личной неприязни», – укоризненно сказала Замира. Недовольно ворча, лейтенант ушел вслед за спутниками. «А в разговоре о детях явственно прозвучала личная неприязнь», – шепнул Жан Эзери. «Такая уж у меня подлая натура», – вздохнула Дракеша и «Если желаете возразить, выпейте стопочку по-сиренийски». Она подошла к поручню, посмотрела на первый этаж и крикнула. «Эй, Закорин, ты куда спрятался?» «А что, война уже кончилась?» – послышался голос из-за ограждения пивной стойки. «Тащи сюда бочонок чего-нибудь поприличнее, чтоб поросячьей мочой не воняло, и мяса побольше. И за капитана Ранс я тоже заплачу». У нее, бедняжки, теперь каждый медяк на счету». На первом этаже раздались взрывы хохота. Смеялись все, кроме моряков, выносивших шивоноран с «Вот и все», — сказала Замира, занимая место во главе стола. «Садитесь. Добро пожаловать, почетные гости драного кумача «Ну что, все прошло как полагается?» — спросил Жан, усаживаясь между Локом и Эзари. «Ага», — кивнула Эзари, улыбнувшись Дракеши. «Отлично, флаг подняли!» Почти час все старательно изображали непринужденное веселье, потягивая не вполне сносный темный эль и напитки покрепче из тех, что остались после застолья капитана Ранс. К жареной утке под толстым слоем жира притрагиваться никто не хотел, и она служила украшением стола. Впрочем, Раск и Конор постепенно превратили ее в груду обглоданных костей. «И чем теперь займемся?» – полюбопытствовал Лок. «Через день-другой о нашем возвращении узнают местные перекупщики. Налетят стаи стервятников. Провианты спиртное сразу же раскупят», – сказала Дракеша. «Корабельную оснастку и прочий инструмент оставим себе. А вот шелка, пряности и другие товары продадим купцам, чьи корабли в лазарете на якоре стоят. У нас с ними уговор есть». Ну, отдадим добро за пятую часть рыночной цены, нам и этого хватит. А они товар за море увезут, и там его за полную цену продадут, как ни в чем не бывало. А с красным гонцом что будет? Как только корабли приведут в порт и явится судалом. Предложат за него ложку дерьма. Ну а мы уговорим его полный горшок насрать. А дальше его дело. С полной оснасткой красного гонца можно продать за шесть тысяч саларов, но с удалом больше двух тысяч не заплатит, и то если повезет. Потом его люди корабль поведут на восток, там продадут какому-нибудь купцу тысячи за четыре, так что в накладе никто не останется. — Ага, в Медном море корабли часто раза по три захватывают и перепродают, — кивнула лейтенант дельмастра. «Послушайте, а этот ваш судолом», — начал Лок, в голове которого уже зарождался очередной замысел. «Раз уж прозвали его по его делу, выходит, что здесь, кроме него скупкой кораблей, никто больше не занимается?» «Верно», — подтвердила Дель Мастера. «Все желающие скончались, причем не своей смертью. Да так, что у остальных всякую охоту отбило». «Капитан, а сколько времени на это уйдет?» — спросил Лок. «Понимаете, месяц подходит к концу, и я помню, какой сегодня день, иравиль. А времени уйдет, сколько потребуется. Может, за три дня управимся, а может и за 8. Вдобавок всем морякам ядовитой орхидеи полагаются сутки на берегу». «Да я... я в вашем деле не забыла», — оборвала его Дракеша. «Завтра на совете мы его обсудим, а там видно будет». «А каком деле?» — недоуменно переспросила Дельмастро. Лок полагал, что Жан давным-давно все объяснил Эзери. Но, похоже, более приятные занятия не оставляли времени на долгие разговоры. «Вот завтра на совете все и узнаете», — сказала ей Дракеша. «Все, равиль хватит об этом». «Ладно». Лок пригубил пиво. «С вашего позволения, хотелось бы кое-что обсудить до прихода этого вашего судолома. Есть предложение, как выжать из этого типа побольше деньжат». «Он не тип». А склизлое говно!» — вздохнула Дракеша. «Тем лучше для нас. Помните нашу беседу с капитаном Нэрой Давайте и с судоломом так попробуем». «Так и быть, я ваше предложение выслушаю, но своего согласия не обещаю». «Эй, орхидеи!» Глубокий басовитый голос гулко раскатился по таверне. «Капитан Дракеша! Между прочим, тут в стенах ранцевы зубы застряли» капитана Аранс настиг внезапный приступ хамства, и она, бедняжка, перед ним не устояла. И передо мной тоже. Здравствуйте, капитан Раданов. Роданов, ровесник Замира, оказался настоящим великаном почти семи футов ростом, с едва наметившимся брюшком. Длинные мускулистые руки способны были легко задушить медведя. О многом говорило и то, что капитан пришел безоружным. Длиннолицый, с тяжелым волевым подбородком и светлыми, редеющими волосами, он взирал на мир ясным взглядом человека, уверенного в своих силах. Среди коморских горист такие типы встречались, но раданов превосходил их статью. Даже Коннор соперничал с ним только толщиной. В громадных кулаках капитан сжимал две бутылки хрупкого сапфирового стекла, перевязанные у пробок серебряными ленточками. «Я тут недавно снял с одного Голливона сотню бутылок лошинского синего вина урожая прошлого года. Вот, для вас парочку сберег. Помнится, вы его любите», — объяснил он Замире. «С возвращением». «Прошу к столу, капитан», — сказала Дракеша. Эзерис, Джан, Лок и Коннор сдвинулись на один стул, освобождая для Роданного место от Замиры. Эфрим уселся за стол. «Я поставил бутылки, церемонно поцеловал дракеша правую руку и облизнулся. Мм. Наконец-то я попробовал ранцевой крови. Замира рассмеялась. Кто там у нас ближе всех к бочонку эля? спросил Раданов, беря со стола пустую стопку. Позвольте мне, вызвался Лок. Так, ну почти со всеми я знаком, сказал капитан. «Раск, с ума сойти! Тебя еще не прирезали?» «Донтиер, Коннор, рад встрече! молокаста и чем тебя Замира так обворожила?» «Нет, не отвечай, мне лучше не знать, а ты...» Он обнял Дельмастро за плечи. «Неужели Замира позволяет детям по палубе носиться? Ты расти-то собираешься или как?» «Все нужное у меня уже выросло», — ухмыльнула Сезари и шутливо хлопнула его по животу. «Между прочим, все считают, что у тебя корабль трехмачтовый только потому, что ты вечно на юте торчишь». «Ага. А если штаны и сниму, то и четвертая мачта появится». «Ври, да не забирайся. Видали мы голых вадранцев там хвастать особо нечем», — сказала Дракеша. «Нет уж, я родину не посрамлю», — сказал раданов принимая у Лока кружку пива. А у вас, я погляжу, новички появились?» «Да вот, приблудные. Орен Равель, Жером Валора. Познакомьтесь с Эфримом Родановым, капитаном Грозного Властелина». «Что ж, выпьем за ваше здоровье и за удачу», — сказал Роданов. «И пусть ваши враги будут безоружными, а Эль — неразбавленным». «За глупых купцов и за попутный ветер», — воскрикнула Замира, целетовав бутылкой синего вина. Охот удачным выдался. Трюмы под завязку, ответила Дракеша. И 90-футовый брик в придачу. Вот ждем со дня на день. А, -а, -а Красный Гонец? Откуда вы? С вчера вернулся. Рассказывал, как на днях за кораблем погнался. Да вовремя остановился, заметив твоих людей на палубе. Милях в 60 к северу от торгового прохода у пылающего пролива. Они наверняка сейчас по торговому проходу пробираются. Ну, попутного им ветра. Мы через гостинный проход шли. О, не сладко вам пришлось. Вздохнул раданов внезапно помрачнев. Там в последнее время какая-то чертовщина творится. Его заплывшее жиром сиятельство... С удалом, шепотом пояснил Конор Локу. В прошлом месяце Люгер на восток послал. Теперь утверждает, что тот в шторм затонул. А знающие люди говорят, что корабль в гостином проходе сгинул. «Мне хотелось побыстрее до порт ранжира добраться», — сказала Замира. «Но в следующий раз пойду через торговый проход, даже если неделю ползти придется. Так всем и передай». «Да я и сам всем это советую. Кстати о советах. Говорят, вы совет завтра созываете». «В городе нас пятеро собралось, а у меня есть кое-какие вести», — стал Верара. «Кстати, лучше провести закрытое заседание». «А, ясно. Значит, только капитаны и их лейтенанты. Ладно, я с Троцией Кальвард извещу. Ранс об этом знает?» «Да». «Она же все равно говорить не сможет». «А ей не надо», — ответила Дракеша. «Говорить буду я». «Что ж, так тому и быть», — сказал Роданов. «Пошепчемся, прикрыв ладонью рот, дабы враги движением губ не вняли, как строком на бумаге. А встречу проведем в укромном месте, где сказанные вслух слова слышны лишь крысам и богам». Лог удивленно уставился на капитана, который процитировал. «Лукарно?» «Свадьба убийц», — улыбнулась Дель Мастера. «Ага, первое, что на ум пришло» подтвердил Роданов. «Я и не подозревал, что пираты Медного моря обладают такими глубокими познаниями в классической драматургии», заметил Жан. «Ну, Эзри...» «Я только для нее лукарно декламирую», — объяснил капитан. «Сам я его терпеть не могу». «Слащавая чувствительность, бесконечное самолюбование и двусмысленные скобрезности и все ради того, чтобы расфуфыренным теринским вельможам императорского двора воображение пощекотать. Пока мои предки с картенскими магами наперебой состязались, кто первым теринский престол сожжет». «А нам с Жеромом Лукарно нравится», — заявила Дельмастро. «Это потому, что вы ничего лучше не читали». — вздохнул раданов Великие творения забытых поэтов ранней имперской эпохи пылятся в сокровищницах богатых недоумков, а глупцы беспрестанно восхваляют розовые сопли наспех сострепанной лукарда. — Вот меркалор Ментеца! — Ментеца хорош, — сказал Жан. — И словом, владеет умело. Но с точки зрения дерматургического построения... Чересчур полагается на хор и на волю богов. «Ментецы и его соплеменники создали имперскую драматургию по образцу Эспарской», – возразил Роданов. «Они внесли свежесть и непосредственность в скованное храмовое действо. А потому следует простить некоторую ограниченность композиционного построения их произведений. Она с лихвой восполняется глубиной философской мысли». А вот Лукарна, хотя имел возможность пойти дальше, опираясь на эти великие шедевры, превратил всё в дешёвую мелодраму. Как бы то ни было, вот уже четыре сотни лет после разрушения Тримпеля, творение Лукарна, драматурга, которому облаговолил сам император Талатри, доступны всем желающим в полном объёме и регулярно переиздаются, потому что потакают низменным вкусом невзыскательных читателей, Однако, с философской точки зрения, ценность сочинения Лукарна ничтожно мала. Еще Люцестра Некорская писала, что... «Прошу прощения», — вмешался громила конор «Вы тут спорите о какой-то хренотине, в которой больше никто не разбирается. По-моему, это невежливо». конор прав», — вздохнула Дракеша. «Я и сама не пойму, вы тут сейчас поединок устроите или новую религию выдумаете?» «Да откуда ты такой взялся?» — спросил Роданов, не сводя с Жанной изумленных глаз. «Я уже забыл, когда о литературе серьезно разговаривал». «В детстве у меня были своеобразные учителя», — сказал Жан. «А у вас?» «Видите ли, в горячке юношеского тщеславия я решил, что Теринскому коллегию не хватает магистра литературы и риторики по имени Роданов». «И что произошло?» «Один из моих преподавателей, некий профессор риторики». Устроив в обители усердных размышлений горную лавку, принимал ставки на гладиаторские бои, грибные гонки и прочие развлечения. А студенты были у него посыльными. Мы его обожали. Сами понимаете, от денег на пиво никто не откажется. Ну а потом ему пришлось спешно покинуть город, а всем остальным, замешанным в это дело, грозили плети и кандалы. Вот я и подался на торговый корабль. «А давно это случилось?» – полюбопытствовал Лок. «Когда боги были юными», – улыбнулся Роданов. «Лет 25 назад». «А вашего профессора случайно не Барсави звали? Винкарла Барсави». «Черт возьми! Откуда вы его знаете?» «Да так, наши пути пересекались. На востоке, в окрестностях комора «Умница, до меня слухи доходили. Вот только сам я в Каморе никогда не бывал. Значит, Барсави туда занесло? А он там еще?» «Нет, он пару лет назад умер». «Жаль», — вздохнул Роданов. «О, простите, я вон тут голову заморочил рассказами о древней старине. Пора и честь знать», — сказал он, вставая из-за стола. «Что ж, Валора, приятно было познакомиться». «И с вами тоже, Аравиль!» Дракеша тоже поднялась. «До завтра, Эфрим!» «Увидимся на Совете!» Ответил раданов «Всем доброй ночи!» Дождавшись, когда капитан Эфрим раданов выйдет из таверны, Жан сказал Дракеши. «Да, интересно, и у вас собрат. А почему он на почетное место не покусился?» «Грозный Властелин — самый большой корабль в порт Таранжири», ответила Замира. «Эфриму нет смысла играть в наши игры, и он это знает». За столом воцарилось молчание. Внезапно раз кашлянул и хрипло произнес. «Я однажды видел такую драму, как собака одного типа за яйца цепнула». А -а, я тоже видала», — заявила Малакаста. «Значит, там такое дело. Хозяин своего пса колбасой все время кормил, а потом случайно портки снял, ну пес и рак». «Еще одно упоминание о драме». — угрожающе прошипела Дракеша. — И отправитесь на ядовитую орхидею вплавь, без шлюпки. Кстати, пора проверить, как там наш приятель, Банджи Талво. Небось, со своего серебра. На следующий день король разбудил Лока в полдень, перед самой сменой вахты. Лок, стащив котенка с головы, поглядел в круглые зеленые глаза и укоризненно произнес... «Знаешь что, когтистая труде, как ни проси, а дружиться с тобой я все равно не стану». Лок зевнул, потянулся и вышел на палубу. Из белесых облаков, затянувших небо, моросил дождь. Лок разделся до портков, чтобы теплые дождевые струи смыли вонь таверны с тела. Как ни странно, разнообразные запахи корабля стали теперь роднее некогда привычных ароматов. Ядовитая орхидея стояла на якоре у одного из каменных причалов лазарета – К левому борту то и дело подходили шлюпки. На палубе несли стражу шесть вооруженных моряков синего отряда. А утгар с Дракешей вели оживленные переговоры о закупке ананасов. Торговцы продолжали пребывать целый день, предлагая всевозможные товары. От свежих фруктов до алхимических зелий. А купцы отправили на корабль своих посланцев выяснить, каким добром полны трюмы корабля. На время ядовитая орхидея превратилась в плавучий рынок. Во втором часу пополудни когда дождь прекратился, жаркое солнце разогнало тучи, из торгового прохода появился красный гонец и встал на якорь рядом с орхидеей. Назарина, Гийом и небольшой отряд моряков вернулись на корабль вместе с бывшими матросами красного гонца, которые оправились от увечий. «А он что здесь делает?» – завопил один из матросов, увидев Лока. «Пойдем-ка со мной» сказал Джибриль, обняв его за плечи. «Я тебе все объясню, а заодно расскажу о помойной вахте». Магистра Тригана, решив посетить выздоравливающих на борту красного гонца, потребовала, чтобы для нее спустили шлюпку. И на палубе столкнулась с Гийомом. «Мы с тобой каютами поменялись», – буркнула она. «Я теперь в твоей, а ты займи мою». «Что? Это еще почему?» «А потому...» – проворчала она, и, не дожидаясь ответа Водранца, устроилась в шлюпке. Замира отвела Гийома в сторонку. «Как, по-твоему, что за красного гонца с удалом посулит?» «Двое медика и плошку оспенных струпьев», – ответил Гийом. «Ну, это понятно. А на чем сойтись можно?» «Двенадцать сотен саларов, не больше. Там на обеих мачтах брамстеньки придется менять». На фок-мачте стеньга тоже треснула, хотя и не обломилась. Опять же, при и новые ставить паруса. Хорошо, что корабль недавно чинили, но корпус старый, это сразу видно. В общем, лет десять еще послужит. «Капитан Дракеша», — начал лог подходя к Гийому. «Если позволите, я...» «Опять вы с вашим предложением, Равель?» «Ну, есть способ еще пару сотен из судолома выжить». «Равель?» тот самый равиль бывший капитан красного гонца удивился Гийом. «Приятно познакомиться улыбнулся лог капитан если можно я на время позаимствую камзол побогаче пер переменную сумму и пару кошелей с деньгами что нет нет я вас в расход не в виду не беспокойтесь это все для видимости и если можно дайте мне жерома в помощь «Капитан, а с чего это вдруг Орен Равель не только жив и здоров, но, судя по всему, стал членом команды и требует у вас денег?» – ошеломленно спросил Гийом. «Дель Мастро», крикнула Дракеша. «Да, капитан!» – спросила Эзари. «Дель Мастро, объясните Гийому, как и почему Орен Равель стал моряком Ядовитой орхидеи вот «А деньги-то ему зачем?» – настаивал Гийом. Эзари схватила его за руку и уволокла в сторону. «Мои люди рассчитывают на долю с продажи Красного Гонца», — сказала Дракеша Локу. «Не хочется, чтобы из-за вашего вмешательства наша выручка уменьшилась». «Капитан, не забывайте, что я теперь тоже в команде Орхидей, и доля мне тоже причитается». «Что ж...» — Дракеша задумчиво коснулась Эфеса Сабли. «Значит, вам нужен камзол побогаче?» Люди Судолома, узнав о возвращении ядовитой орхидеи с добычи, быстро заметили Брик, прибывший в Порт-Таранчирскую гавань. И в пятом часу пополудни к красному гонцу подошла роскошная закрашенная барка, в которой на веслах сидели рабы. Дракеша, Дельмастра, Гийом и 20 вооруженных моряков встречали гостя на палубе. Сначала на борт поднялись охранники в кольчугах и кожаных доспехах а рабы установили на палубе подъемную беседку и, обливаясь потом, втащили хозяина с барки на корабль. Судолом ничуть не изменился. Обрюзглый, неимоверно толстый старик с кожей тонкой, как бумага, сквозь которую, казалось, сочился склизкий жир. Дряблые щеки свисали едва ли не до плеч, пальцы вздулись сосисками, а складки многочисленных подбородков колыхались при каждом вздохе. Два раба осторожно помогли ему подняться на ноги, а третий торопливо пододвинул к обвислому брюху широкий складной столик. И лишь тогда недовольная гримаса исчезла с заплывшего лица судолома. Водрузив жирное пузо на полированную столешницу, он шумно перевел дух и заявил, ни к кому особо не обращаясь. «Брик, говорите, одна брамстеньга поломана, другая годится на дрова». «Хромает по всем статьям. Каученогая престарелая кокотка, отчаянно молодящаяся, да только не белила ни румяна, не скроет ее дряхлых прелестей. О, простите за мир, а я вас не приметил». «Ну, я-то сразу поняла, что вы на борт ступили. Корабль едва воды не зачерпнул», — ответила Дракеша. «Между прочим, этот корабль даже в руках невежественного капитана и шторма целым вышел». «Корпус прочный, обводы чистые, брамстеньги сменить пустечное дело». «Что ни говори, гораздо лучше тех развалин, которые вы обычно на восток сбываете». «Так вы же мне эти развалины поставляете. Что ж, сначала заглянем в вашей красотке под юбки, авось там хоть что-то полезное обнаружится, а потом обсудим размер моего одолжения». «Ваше право с удалом» но за хороший корабль я намерена выручить хорошую цену. «Хороший корабль!» – заявил Леоканта Коста. «Теперь Замира мысленно называла Лока этим именем, появляясь на трапе с нижней палубы». В гардеробе ядовитой орхидеи нашелся наряд, на время превративший Лока в богатого бездельника. Горчично-желтый камзол с обшлагами серебристой парчи, шелковая рубаха, сносные панталоны и начищенные до блеска туфли – которые по размеру больше подошли бы Жанну. В них пришлось набить пакли, чтобы не сваливались с ног. Увы, нет в мире совершенства. Довершали маскарад, рапира на перевязи и золотые перстни замеры на пальцах. Жером в облачении скромного верного слуги тащил на плече три увесистые кожаные сумы. Приятели играли свои роли с легкостью, свидетельствовавшие о том, что проделывают это не в первый раз. «Ваша милость, вы завершили осмотр?» — спросила Дракеша. «Да», — небрежно обронил Коста. «Говорю ж, хорош корабль. Не самый лучший, но и не развалена. Лет пятнадцать еще протянет». ой это кто такой?» Ошарашенно протянулся долом, разглядывая Косту, будто птица из-под клюва, который внезапно утянули червяка. «Таврин Каллас, из Лашина», — невозмутимо заявил Коста. «Из благородных, что ли?» «Барон Третьей Креации, но можно обойтись и без титулов». «Вот и обходитесь. Что вам здесь понадобилось?» «У вас мозги жиром заплыли. Я собираюсь купить корабль у капитана Дракеши». «Порт Транжири корабли покупаю я». «Это какими же богами установлено? Золото у меня есть, а для сделки больше ничего и не нужно». «Вот я тебя, щенок, вместе с твоим паршивым золотом на дно и отправлю». «Не ссорьтесь», — мешал Дракеша. «Пока вы денег мне не заплатите, корабль мой». «Ты, паршивец, далеко от дома забрался. Не серди меня, иначе тебе не с добра...» «Хотите корабль? Гоните монету», — сказала Дракеша, не скрывая раздражения. Судалом, хоть и обладал определенной властью в здешних краях, в последнее время слишком много о себе возомнил. И терпение пиратских капитанов подходило к концу. «Если барон Каллас предложит лучшую цену, корабль достанется ему. Так что перестаньте припираться». «Я готов купить корабль за...» – начал Коста. «Капитан, погодите-ка!» – как и было уговорено, перебило его дельмастра «Всем известно, что судалом платит звонкой монетой». «А вот баронских денег мы пока не видели!» «И то верно», — согласилась Дракеша. «В наших краях кредитные письма не в ходу, разве что для подтирки, ваша милость. Надеюсь, в ваших переметных сумах найдется что-нибудь повесомее?» «Разумеется», — сказал Коста и щелкнул пальцами. жиром уронил к ногам дракеши увесистый кожаный мешок, в котором звякнули монеты. «Гийом, загляните», — велела Замира. Батальюар послушно раскрыл мешок, доверху набитый монетами из судовой казны ядовитой орхидеи. И деньгами, отнятыми у Леоканта и Жерома. Гиом вытащил золотовый, придирчиво осмотрел его, царапнул ногтем, попробовал на зуб и удовлетворенно кивнул. «Настоящий верарский салары, капитан!» «В этом мешке семь сотен», — пояснил Коста и подал знак Жерому, который сбросил на палубу второй мешок. «И в этом столько же!» Гиом раскрыл второй мешок, тоже набитый доверху, ну или почти набитый. Под слоем золотых саларов скрывалась груда серебра и медиков. Замера отчаянно надеялась, что кости не придется раскрывать третий мешок, в котором была такая же обманка. «Что ж, пожалуй, начнем с тысячи саларов», — объявил Леоканта. вдруг у этих монет края сточены?» — недовольно проворчал Судалом. «Дракеша, я этого не потерплю». «Велите принести весы с ядовитой орхидеей, а я пошлю за своими». «Монеты полновесные», — наобменно процедил Коста. «Фальшивых среди них нет». «Капитан, я прекрасно понимаю, что если меня уличат в обмане, то это равносильно смерти». «Но...» «Я польщена вашей заботой о моем благополучии, Судалум», — сказала доракеша «Однако барон Каллас прав, я ему доверяю». «Он только что предложил за корабль тысячу саларов. У вас есть встречное предложение?» «Ну что, слабо тебе, старик», — осведомился Леоканта. «Тысяча десять саларов», — буркнул Судалом. «Тысяча сто», — сказал Коста. «О боги, лучше я с конихуми в карты сыграю». «Тысяча сто пятьдесят», — прохрепел Судалом. «Тысяча двести». Я еще корпус не осмотрел. Кто не успел, тот опоздал. Тысяча двести. Тысяча триста. Вот это уже лучше, ухмыльнулся Коста. Ну погнали. Тысяча четыреста. Тысяча пятьсот. Натужно выдавил судалом. Предупреждаю, калос Не взвинчивай цену, а то худо будет. Ах, несчастный толстяк. «Неужели придется согласиться всего лишь на огромную, а не на вовсе неприличную прибыль?» «Тысяча шестьсот!» «Как вас сюда занесло, Калос?» «На торговом корабле приплыл». «На каком?» «Не твое дело, Жердей. Тысяча шестьсот, а ты...» «Тысяча восемьсот!» «Прошипел судалом». «Что? Деньги кончились, сволочь улашинская?» «Тысяча девятьсот», – с неожиданной робостью произнес Коста. «Две тысячи саларов!» Леоконта, озабоченно перешептавшись с Жеромом, подтупился и велел подобрать мешки с палубы. «Корабль продан судолому за две тысячи саларов», – объявил из Амера, пряча улыбку. «Так-то вот», – торжествующе воскликнул Толстяк, скорчив болезненную гримасу. «Если мне захочется чужеземных бездельников вздрючить, я десяток таких, как ты, запросто куплю». «Да-да, поздравляю с победой», — недовольно пробырчал Леоканта. «Я расстроен до глубины души». «Еще бы», — сказал судалом. «Ты теперь на моем корабле, так что раскошеливайся, если тебе жизнь дорога. Не то на навертел насажу и на медленном огне живьем поджарю». «Пока ваши деньги ко мне в руки не попадут, корабль мой», напомнила ему Дракеша. «А это легко устроить», – толстяк хлопнул в ладоши, и рабы отправились на барку за деньгами. «Капитан Дракеша, прошу меня извинить», – сказал Коста. «Не стану больше испытывать ваше терпение, по-моему, мне пора». дельмастра проводите барона Калласа в нашу шлюпку», – велела Дракеша. «Ваша милость, сделайте мне честь». «Отобедайте со мной на ядовитой орхидеи а потом мы вас доставим, куда прикажете». «Премного благодарен, капитан», — с изысканным поклоном ответил Коста и ушел вслед за Дальмастра и Жеромом. «Вы потроши этого напыщенного болвана и сбрось за борт», — громко сказал судалом. «Деньги его себе оставь». «Мне и ваших денег хватит», — улыбнулась Дракеша. «Вдобавок, мне весьма по нраву, если настоящий лашинский барон решит, будто мне жизнью обязан». Рабы судолома втащили на палубу красного гонца мешки с золотом и серебром. Но за мира не стало пересчитывать деньги. Пусть этим гием на досуге занимается. Вдобавок, как верно заметил барон Таврин Каллас, обманывать пиратов в себе дороже. «Дом судолома на окраине города охранился десятком хорошо вооруженных наемников». Но им не устоять против гнева разъяренной команды пиратского корабля. Да и сам Судалом навсегда лишится доверия капитанов. Спустя полчаса, оставив красного гонца на попечении охранников и рабов судолома, Дракеша вернулась на ядовитую орхидею в приподнятом настроении. Как всегда, после удачной продажи захваченного корабля. Теперь вся команда в сборе. Можно разделить доли и пополнить судовую казну. Все бывшие матросы Красного Гонца, которые из-за ранений не принимали участие в захвате Зимородка, беззаропотно согласились стать дращиками помойной вахты. Никому не хотелось оставаться в порт Таранжире. Равель и Валора вместе с Дальмастро и десятком моряков сидели в тенечке на баке и о чем-то беседовали. Дракеша подошла к ним. «Молодцы, отлично дело провернули», – сказала она. «Надо же». «Из судолома вытянули саларов 800 сверх того, на что можно было рассчитывать, не меньше», – удивленно протянул Гийом. «Существенный довесок к нашим долям», – ухмыльнулся Валора. «А что будет, когда судолом с торговцами побеседует и узнает, что никто из них лашинского барона в Порт-Таранжер не привозил?» – спросил Адель Мастера, недоверчиво выгнув бровь. «Ну, он все равно рано или поздно сообразит, что его провели», – отмахнулся Коста. «В этом и вся прелесть. Таких тщеславных скупердяев легко разыгрывать, как по нотам. Он никогда и ни за что не признается, что его, будто дитя неразумное средь бела дня обжулили. Вдобавок, свой куш он все равно отхватил, так что ничего страшного не случилось». «Верно, он жаловаться не станет. Не на что», – согласилась Замира. «Ну что ж, дело провернули, а теперь хватит прохлаждаться». «Наряды верните, откуда взяли, и за работу». «Есть, капитан?» «Кстати, вам обоим лучше на корабле отсидеться, а то мало ли что там судолому думает», – сказала Дракеша. «А если...» «Никаких «если», – улыбнулась она. «По-моему, неразумно вам слишком много воли давать. Награду за сообразительность получите из судовой казны». «Что ж, это по справедливости», – вздохнул Коста, снимая с плеча роскошный камзол. «Честно говоря, мне и самому не хочется в тюмном переулке с жизнью расстаться». «Правильно рассуждаете», – сказала Замира и обернулась к Дель «Составьте-ка список для сегодняшней хмельной вахты. Возьмем их с собой на берег, когда на совет отправимся. Пожалуй, половину команды можно отпустить, верно?» «Верно», – кивнула дельмастра «Вдобавок, они нас в шлюпках подождут, чтобы чего не случилось». «Полагаю, остальные капитаны примут точно такие же меры предосторожности», сказала Дракеша. «А какого черта вы этот совет собираете?» прошептала Эзари на ухо за мере. «Куда дело, Эзари?» ответила Дракеша, покосившись на Леоканта и Жерома, которые, как ни в чем не бывало, смеялись и шутили. «Не знаю, правда это или нет, но по-любому худо». Она приобняла Эзари за плечи. Подумать только, эта изнеженная некоранская аристократка, сбежав из дома, издрайщика помойной вахты стала опытным лейтенантом. И вот уже шесть лет храбро сражалась на борту ядовитой орхидеи. «Послушай, Эзари, то, о чем на совете речь пойдет, касается и твоего Валоры. Не знаю уж, что он тебе рассказывал в те редкие минуты, когда вы разговариваете, а не другими делами занимаетесь». Эзари с улыбкой вздернула подбородок, однако краснеть не стала. «Но то, что ты услышишь, тебе может не понравиться», – продолжила Замира. «Я его решениям доверяю», – негромко ответила Эзари. «И не боюсь услышать что-то неприятное». «Ох, Эзари», – вздохнула Замира. «Ну, пойдем, принарядимся перед встречей с родственничками. Доспехи и сабли, клинки наточи. Если вдруг разговор не заладится, придется силой убеждать».